Глава 24. 4 декабря. Первая попытка к возмущению была подавлена энергичным поступком капитана. Будем надеяться, что и в будущем такой образ действий достигнет цели, так как неповиновение матросов усугубит до крайности наше и без того тяжёлое и опасное положение. Ночью вода не убавляется ни на йоту, несмотря на энергичную работу насосами. Движение судна делается все тяжелее. Так как оно с большим трудом поднимается волной, то вода с моря фонтанами окатывает его и вливается вниз через люк, отчего воды в трюме становится все больше. Наше положение скоро станет таким же безнадежным, как и в последние часы пожара. Грозные потоки воды медленно, но беспощадно поднимаются и наводят теперь такой же панический страх, как и огненные языки пламени. Между тем матросы продолжают работать под непрестанными угрозами Роберта Куртиса. Волей-неволей энергично пытаются они отстоять нашей и своей жизни. Но силы им начинают изменять. Впрочем, не в их власти выкачать все увеличивающееся громадное количество воды. Уровень ее с каждым часом поднимается. Работавшие ведрами вынуждены уйти из трюма, где стоя по пояс в воде они рискуют захлебнуться остается один только выход. 4 декабря на совещании, состоявшемся между лейтенантом Боцманом и капитаном Куртисом, решено покинуть судно. Так как все мы не можем поместиться в единственной оставшейся у нас шлюпке, то немедленно приступили к сооружению плота. Матросы будут продолжать выкачивать воду до той минуты, пока не получат приказание пересаживаться на плот. Плотнику Дауласу сообщают о принятом плане. Плод решено построить из запасных рей, предварительно распилив их на бревна соответствующей длины. Море теперь довольно спокойно, это облегчит немного нашу задачу, очень сложную даже при самых благоприятных обстоятельствах. Не теряя золотого времени, Роберт Куртис, инженер Фальстен, плотник и 10 матросов, снабженные пилами и топорами, усердно распиливают рей. Потом их придется тщательно скрепить и устроить прочное основание для площадки футов 40 в длину и 25 в ширину. Мы, пассажиры и остальные матросы продолжаем без устали выкачивать воду. Рядом со мной работает Андре. Отец не сводит с него глубоко взволнованного, любящего взора. Грустная мысль не дает ему покоя. Что будет с его слабым сыном, если придется бороться с беспощадными волнами? с которыми и вполне здоровому человеку не всегда под силу совладать. Во всяком случае, ни я, ни отец его не покинем и поможем преодолеть неравную борьбу. От мистера Скир скрыли грозящую нам опасность. Она все время находится в бессознательном состоянии. Несколько раз мисс Герби поднималась на минуточку на палубу. Она побледнела от усталости, но бодрости не утратила. Я предупреждаю её, чтобы она была готова ко всяким случайностям. «Я всегда готова ко всему худшему», — отвечает отважная девушка и снова возвращается к мистере Скир. Андре Литурнер смотрит ей вслед, и выражение глубокой печали разливается на его симпатичном лице. К восьми часам вечера основание плота почти готово. Остаётся спустить лишь пустые, герметически закупоренные бочонки, чтобы придать плоту большую плавучесть. Их прочно прикрепляют между бревнами, составляющими его основание. Через два часа на юте раздаются крики ужаса. Мистер Кир появляется с громким воплем. «Тонем! Тонем!» Затем мисс Герби с Фальстоном выносят бесчувственную мистерис Кир. Роберт Куртис бросается в свою каюту и возвращается оттуда с картой, секстантом и бусолью. На палубе всеобщее смятение. Матросы гурь бросаются к плоту. Но на нем еще нет площадки, и он не может нам помочь. Невозможно передать словами, обуревавшие меня в то время мысли. Вся моя жизнь целиком прошла в моей памяти с необычайной быстротой. Мне кажется, что все мое существование сосредоточилось в этой последней минуте, я чувствую, как палубные доски сгибаются под моими ногами. Вижу, как поток воды подымается всё грознее и грознее. Мне кажется, что океан уже готов поглотить меня в свои ненасытные недра. Несколько матросов бросаются к вантам. Я следую за ними. Но меня останавливает прикосновение чьей-то руки. Господин Литурнер, рыдая, указывает мне на сына. Я судорожно сжимаю руку несчастному отцу. «Да», — говорю я. Вдвоём мы его спасём. Но Роберт Куртис раньше меня успел подойти к Андре, обхватил его крепкими руками и направился со своей ношей к Вантам Гротмачты. В этот момент шанселор, быстро гонимый вперёд неумолимым ветром, внезапно остановился, и мы ощутили сильный толчок. Корабль погружается в морскую бездну. Вода уже покрывает мои ноги. Я инстинктивно хватаюсь за снасть. Но вдруг мы перестаем погружаться. Палуба на два фута ниже уровня моря, шанселор, остается недвижим.